Глава 7. Разнообразные обстоятельства. Хроника предшествующих событий. 3 января 1937 года. Парижская газета «Сесуар» опровергает слухи о гибели на фронте или смерти от ран австрийской журналистки Кайзерины Альбедиль Николовой. Госпожа Альбедиль Николова, сообщает собственный корреспондент газеты Герда Таро, действительно была ранена во время штурма Соломанки, но ранение не было тяжелым и сейчас она поправляется в военном госпитале в Эль-Эспинар. Начало января 1937 года. Формирование второй бригады Дарноя-Фрайкор. 6 января 1937 года. В США президент Рузвельт вновь вводит в действие закон о нейтралитете, запрещающий поставки оружия в Испанию. 7 января 1937 года. Польша подписывает соглашение с вольным городом Данцигом, современный польский Гданьск). 7 января 1937 года. Генерал Рада Гайда назначен военным министром Чешской Республики. 1. Испанская Республика, провинция Альбасета. Дорога Альбасета-Ларода. 7 января 1937. 8.20. Идею подал тасканец. Ничего толком не сказал, но намекнул, что там, где его учили, рассматривался и такой вариант. Во всяком случае, по его словам, Именно так боевики из Овра убили в 1934-м товарища из руководства Коминтерна, нелегально перешедшего австрийско-итальянскую границу, и Янек Блум подтвердил, что вроде бы помнит эту историю. Овра — официальное итальянское название «Орган до деириати антистатали», «Орган обеспечения безопасности от антигосударственных проявлений», «Орган политической охраны в Королевстве Италия времен правления короля Виктора Эммануила III». Так вот, тот товарищ нормально добрался аж до Веченцы, где его встретил человек из ЦК КПИ. Но, видимо, где-то в цепочке оказался предатель. А овровцы не хотели устраивать политического процесса, наподобие того, что учудили немцы над Дмитровым и Таневым. В общем, они просто подождали на дороге грузовичок Зеленщика, на котором вывозили товарища Мартина, и положили всех, и Зеленщика, и представителя ЦК, и того деятеля из Коминтерна. Все все поняли, но что с этим пониманием делать, никто не знал. «Он же всегда ездит этой дорогой», — сказал тосканец. Его в свое время исключили из Компартии вместе с Амадео Бордигой. Амадео Бордига, 1889-1970. Итальянский политический деятель, руководитель Коммунистической партии Италии. В 1930-м исключен из партии по обвинению во франкционистской троцкистской деятельности. «Ездит-то ездит», — ездит", возразил Майкл Келл по кличке «Электрик». Но кто ж его знает поскуду, когда он поедет в следующий раз? Говорили они по-французски, но это был очень странный французский, чтобы не сказать дурного слова. Я узнаю, сказал Роберто Бергман. Он старшей группы, и все знали, что слов на ветер Роберто из Монтевидео не бросает. Возможно, и даже скорее всего у тех, с кем связан Бергман, имелся свой человек в штабе интербригад. И это не странно. Раскол в ком движении произошел не так, чтобы давно. И многие люди до сих пор не определились, кто же они теперь или с кем. А некоторые, вполне определившиеся, просто забыли вовремя сообщить товарищам по партии, что они им больше не товарищи. Ну а в среду после обеда все и решилось. Гевальд товарищес», в общем, как выражается в таких случаях Янок. Роберто прибежал на базу, как на скипидаренный и сразу же начал раздавать указания, и был прав. Времени оставалось в обрез. Времени оставалось мало. Очень мало. Совсем чуть-чуть. И все таки они успели. На место добрались еще ночью, благо она выдалась лунной, и до утра укрылись в рощице на повороте дороги, не позволив себе не то что костра развести, но даже и покурить по-человечески. Курили по очереди, ужами отползая вглубь. И даже там дымили в кулак, опасаясь, что кто-нибудь высмотрит огонек. По-умному, как не применул заметить, тосканец, и этого делать не следовало. Но таких профи, как он, в группе больше не нашлось. А Матео, так его звали... И не командиром даже. Прикомандированный руководством спец тоже неплохо, но все таки командир Роберто, а он, если где и учился, то только в университете. А вот где натаскивали тосканца, определить трудновато, но от догадок сосала под ложечкой или по яйцам холодок проходил. Это уж у кого какая реакция? «Едут», — тихо сказал Роберто, услышав чи чи чи чи чи чи Условный сигнал голосом птички-каменки с противоположной стороны шоссе. Там тоже росли деревья и кусты, целые заросли, за кустарником сразу начиналось поле, и оттуда хорошо просматривался большой кусок дороги, как бы с полупетлей в этом месте. Под деревьями прятались Янок и Ференц, чешская винтовка и испанский револьвер. Один наблюдал за изгибом шоссе, ожидая важного гостя, другой держал связь с основной группой. «Едут!» По эту сторону шоссе их было пятеро – Четыре винтовки и чешский ручной пулемет с торчащим вверх прямоугольным магазином на 20 патронов. Ну и французские ручные гранаты F1, разумеется. Да и не только они. Услышав сигнал, тосканец достал из рюкзака большую двухлитровую жестяную банку, в таких обычно продают краски и лаки. Но вот начинка там теперь была специфическая. Тротил дорубленные гвозди. И именно в ней сейчас Матео и ковырялся. Работал он споро и красиво. Даже жаль, что никто этого не видел все смотрели на дорогу. А там вроде бы пыль поднялась над деревьями, или это им только казалось от великого нетерпения. Тут раздался второй короткий сигнал, и означал он, что все идет по плану, и ждать осталось недолго. Прошла томительная минута, показавшаяся всем такой долгой, что впору сбегать в лес, помочиться напоследок, или быстренько перекурить. Но время все таки иссекло гораздо быстрее, чем прикидывали сначала. И вот уже из-за деревьев, скрывавших поворот дороги, Вырвалось несущееся с ветром пыльное облачко, чуть обогнавшее колонну. Затем появился и серебристый радиатор большого штабного автомобиля, черного, припудренного мелкой желтоватой пылью. Секунда, не более, и машина оказалась на виду целиком. Засверкала на солнце стеклами, а за ней из-за поворота уже выезжал грузовик с охраной. «Кретин!» — прошипел сквозь зубы тосканец, Не устававший демонстрировать свою осведомленность в военных делах практически по любому поводу, он все-таки оставил охрану позади себе. Вообще-то так делали почти все начальники. Даже советские товарищи предпочитали возглавлять, а не глотать в безопасности дорожную пыль, поднятую чужими колесами. Но с другой стороны, и Маттео был хорош. Если честно, он был полным и окончательным психом, но обычно у него все получалось как следует, да и конфликтовать с таким себе дороже. «Слушай», — сказал Бергман, когда они только устраивались в засаде, «а не лучше ли прикопать ее на дороге?» — кивнул он на банку в руках Матео и запалить Бигфорда в шнур. «Думаешь, не попаду?» — ровным голосом откликнулся тосканец, поднимая взгляд. «Думаю, что вероятность...» — начал была но Матео его прервал. «Я все знаю о вероятностях, командир», — сказал он голосом, от которого могло скиснуть даже только что надоенное молоко. «Ты думаешь, ты один учился в университете?» «Сила броска, командир», — оскалился тасканец. «Траектория полета бомбы, скорость автомобиля, ведь так?» «А есть еще и метеоусловия, сила моих мышц и форма банки. Вот только на Бигфордов шнур действует такая же прорва факторов, и ни один из них не поддается контролю, а свои руки я знаю. Я с ними давно знаком». Еще несколько секунд эти двое играли в кто кого переглядит, а потом молча разошлись. Бергман пошел присматривать позицию для пулемета, а тосканец с прикрывающим его келлом сдвинулись еще на десяток метров вдоль дороги. Матео и тогда уже подозревал, что грузовик, как всегда, окажется сзади. И вот грузовик поравнялся с позиции спеца, но тосканец сделал резкое движение вперед за мгновение до того, и банка из-под краски, легко взлетев над дорогой, Матео был чертовски сильным мужчиной, упала по дуге прямо в кузов, где сидели сопровождающие комиссара бойцы. Рвануло почти сразу. Грузовик едва ли проехал больше 15 метров. Интербригадовцы не успели даже сориентироваться и понять, что с ними случилось. А случилась с ними большая беда, и их, и шофера, и офицера, сидевшего в кабине, всех убило сразу. Однако обломки грузовика с мертвыми, разорванными в клочья людьми, все еще ехали вперед по инерции, разлетаясь в стороны и рассыпаясь по дороге, а пулеметы пять винтовок уже били по легковушке, разнося в дребезги стекла дырявя дверцы, колеча и добивая сидящих в машине. Бубухнула, Это рванула бомба Тосканца. Хлопнул первый револьверный выстрел, и сразу же последовало множество разнообразных звуков. Треск ломаемого хвороста — это лупили стреляющие в упор чешские краткие пушки и американские Спрингфилды, звон бьющегося стекла, басовито-отрывистая бу-бу-бу, заработавшего пулемета, свист проносящихся над головой осколков, скрежет тормозов, крики — а потом как отрезало. Звуки разом прекратились, и все, кто остался жив, услышали колотьбу собственных сердец и хрип тяжелого заполошенного дыхания, словно они не расстреливали только что легковой автомобиль, с комфортом разлегшись в тени придорожных деревьев, а бегом на своих двоих догоняли по пыльной дороге мощную машину. «Надо бы проверить», — ни к кому прямо не обращаясь, бросил в повешую тишину подошедший к основной группе тосканец. «Надо», — согласился Роберто Бергман, Передал свою винтовку курту Хеннигу и, вытащив из-под куртки револьвер, пошел к машине. Шел он осторожно, так словно опасался, что земля провалится под ногами, и все остальные тоже чувствовали себя не в своей тарелке и, забыв обо всем, смотрели только на командира. Не потерял хладнокровия только тосканец. Вот он быстро перезарядил винтовку и теперь следил за всем вокруг. А Бергман дошел на медленных тяжелых ногах до авто. Дёрнул ручку задней двери, и та со скрежетом распахнулась, позволив навалившемуся на неё телу выпасть из автомобиля. От неожиданности командир вздрогнул и отступил назад, едва не выстрелив в мертвеца, упавшего на дорогу. И вот он лежит перед ними. Большой и грузный человек в чёрном гражданском пальто с перепутавшимися ремнями кобуры, револьвера и планшетки. Знаменитый берец полз на бок, обнажая залысины, но рассмотреть лицо убитого невозможно. Его заливала кровь. Он спросил тосканец. «Он», — подтвердил Бергман, узнавший покойника по двойному подбородку и характерным мохнатым бровям. «Он», — подтвердил вышедший на дорогу янок, хорошо помнивший комиссара по работе в Париже. «Он». Газета Лимонете, 9 января 1937 года. «Центральный комитет Коммунистической партии Франции, секретариат Коммунистического интернационала с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине видного деятеля международного коммунистического движения, члена ЦК ФКП, секретаря Коминтерна товарища Андре Марти. Перестало биться сердце верного сына французской Компартии, пламенного борца с мировым империализмом, целиком отдавшего все свои силы и саму жизнь сражением за дело рабочего класса не только во Франции», но и во всем мире. Его жизнь, подло оборванная на пути к победе Всемирной коммуны, пулей фашистских убийц, наемников, самых реакционных и мракобесных сил испанской контрреволюции, вечно будет служить примером для живых товарищей. Еще в годы гражданской войны в России он, воодушевленный идеями пролетарской солидарности, не страшаясь смерти, поднял восстание на французском флоте. Арест, суд, каторга. Ничто не могло сломить железную волю товарища Марти на за в застенках. В сплоченные ряды ФКП в 1923 году товарищ Марти сразу же проявил себя талантливейшим организатором, неуклонным сторонником линии коминтерна, беспощадным как к левому, так и к правому уклонам. Логика современной революционной борьбы. Использовал депутатский мандат и трибуну парламентского зала заседаний как средство агитации как способ донести марксистское коммунистическое учение до народа, одурманенного империалистической и религиозной пропагандой, поднять его на борьбу за свои права. Неиссякаемая энергия и верность идеалам марксизма-ленинизма сделали товарища Марти одним из самых выдающихся и авторитетных вождей французских коммунистов, несгибаемая твердость в вопросах революционной тактики. Рука убийцы вырвала из наших рядов самого верного, самого стойкого бойца – Подлый удар в спину. В ответ на ужасающее преступление, мы, коммунисты, только теснее сплотим наши ряды и воздадим кровавым буржуазно-фашистским палачам стократ. крат. Никто из поднявших руку на нашего верного товарища Андре Марти не уйдет от заслуженного возмездия. Стальной кулак пролетариата поднимется и прихлопнет шейку грязных преступников наемных убийц на службе реакции. Газета Контр 11 января 1937 года. Французская коммунистическая оппозиционная газета, поддерживавшая троцкистов. Мартине исключение это почти собирательное имя сталинских верноподданных, опор режима. Мы, коммунисты, всегда были и остаемся последовательными противниками индивидуального террора, тем более возмутительными представляются попытки руководства КПФ и КПИ Обвинить в убийстве товарища Андре Марти оппозицию. Забывайте о том, какого рода деятельностью занимался в Испании посланец Комантерне. Волна жестоких репрессий, обрушившихся на бойцов и командиров интербригад, сопоставима разве что с теми преступлениями, которые творит в настоящее время сталинская клика в СССР. Московские процессы с очевидностью показали – «Собаки, собачья смерть», листовка «Поум», распространенная в Барселоне 12 января 1937 года. Нет и не будет прощения убийцам и предателям коммунистических идеалов. Кровь мучеников не стереть газетными статьями и не прикрыть фиговым листком революционной риторики. Андре Марти был революционером, когда поднимал восстание на крейсере Жан Барт. Он стал мясником Альбасета когда отдавал приказы о расстреле интернационалистов, прибывших в Испанию, чтобы бороться с фашизмом. 2. Майкл Мэтью Гринвуд, Фиона Тамл. Турин, Королевство Италия, 8 января 1937 года. От проявления ярко выраженных мужских реакций на новость о гибели кузины Кисси Степана спасло только постоянное присутствие Фионы, В опасной или напротив, желанной, хотя одно и не противоречило другому близости от его внутреннего пространства. В гостиничном номере такси, салоне самолета до Парижа, в купе курьерского поезда, на котором они прибыли в Турин, везде она находилась настолько близко, что для одиночества не оставалось ни места, ни паузы. Точно так же не оставалось ни единой возможности отпустить на волю эмоции, вызванные острым чувством потери близкого человека, друга. Их ведь пятеро. То есть было пятеро. Разных. Очень разных. Но это-то и замечательно, как понял вдруг Степан. Каждая личность, а может быть и не одна. Срастались-то со своими реципиентами все по-разному. Но вместе получилось явно больше, нежели простая сумма частей. Девчонки очень удачно вписались в нашу старую во всех смыслах компанию. То есть, конечно, Ольга немного выбивалась. Это все чувствовали, но кроме разве что влюбленного по уши Олега. Немножко выбивалась, повторил он мысленно, и мысленно же покачал головой. Как же, немножко. Ольга, если разумеется, это все еще была Ольга, вела себя временами как последняя стерва. Последняя, а вот это не про нее, скорее первая. Первая и единственная, на меньшее она не согласилась бы. И не поймешь сразу, на счастье или на беду Но ежеминутная необходимость держать себя в узде, скрывая огромное, не поддающееся осмыслению горе, смешалась для Матвеева с впечатлениями поездки, с мыслями о будущей операции и, конечно, с душевным трепетом от близости любимой женщины. Получившийся коктейль иногда пугал его, расслаиваясь в самый неподходящий момент. И помочь Степану не мог никто. Даже внутренний голос, по обыкновению ехидно-ироничный, кажется, тоже взял отпуск и сгинул в недрах подсознания. Приходилось надеяться только на свои силы, и откуда только они брались. Известно откуда. От одного очень милого и весьма непосредственного чуда, любимого и влюбленного. Так и тяну, как упырь, прости господи. Но всему есть предел, в том числе и душевным силам. Практически с самого начала их пребывания в Турине Степан несколько раз ловил на себе непонимающий и даже испуганный взгляд Фионы, вызванный его странным поведением. На улице, в ресторане, в очередном соборе накатить могло где угодно, в любой момент. И, разумеется, Фиона просто не могла не заметить его отлучек, и реагировала соответственно. Да и как еще прикажете смотреть на человека, пусть любимого, самого лучшего и прочее, и прочее, и прочее, когда он вдруг прерывает разговор, стирает с лица улыбку и сидит, уставившись в одну точку. Пять минут, десять, двадцать. Будто проваливаясь внутрь себя, не реагируя ни на что, «Страшный и страшно чужой в своей потусторонности». К счастью, зависал Матвеев не так часто, и на недоуменные взгляды девушки вовремя или почти вовремя отвечал обезоруживающей улыбкой. «Чего проще? Накрыть своей ладонью узкую прохладную кисть Фионы, правую с небольшим шрамом у основания большого пальца, слегка сжать, будто извиняясь и...» «Муза, будь она неладна», — сказал он однажды с извиняющейся улыбкой. «Приходит незваный, приносит вдохновение. Надеюсь, ты не будешь ревновать меня к музе. Иначе мне придется заняться чем-то другим, стать бухгалтером, например, или автобусным кондуктором. Уж их-то точно вдохновение не посещает. Более того, оно им категорически противопоказано». Фиона рассмеялась в ответ, искренне и с удовольствием. Она любила слушать Майкла, щедро пересыпавшего свою речь оригинальными каламбурами, меткими замечаниями, свежими шутками, наконец... Иногда, впрочем, балансировавшими на самой грани приличий, но оттого и более острыми, пряными. «Пиквентли», — подумала она, и чего то покраснела. «Эх, девочка, если бы ты знала, сколько лет потребовалось человечеству, чтобы придумать то, чем я так щедро разбрасываюсь», — подумал Матвеев. По правде сказать, не все Бонмо Степана были заёмными. Кое-что действительно рождалось экспромтом, однако и не всё родившееся могло быть поведано городу и миру. Бон мо. Меткие слова, удачные шутки по-французски. Кое-о чем следовало помолчать даже в присутствии Фионы или, напротив, именно в ее присутствии. Спустившись в гостиничный ресторан к завтраку один, Фиона почувствовала легкое недомогание, естественное и периодически возникающее у всех женщин, и на отрез отказалась выходить из номера. Матвеев, как обычно, попросил свежие газеты, ну или относительно свежие. Все таки в чем-то Италия остается глухой европейской провинцией в отношении прессы, например. настоящие прессы, конечно же, британской или в крайнем случае французской. не считать же средствами массовой информации, местные листки, наполненные как поганые ведра до краев по фашистской пропаганды. Информации, ха-ха, дезинформации в лучшем случае, а то и откровенной по южному экспрессивной и многословной лжи. Что туринская Ла Стампа, что Миланская курьера де Ласера та же жопа, только в профиль. Когда официант принес вместе с какой-то разновидностью местного омлета: о, где ты, где родная яичница и жареный бекон, не говоря уже о гренках, Пари Суар, единственное достоинство которой заключалось в том, что иногда на ее страницах публиковался Сент-Экзюпери, Степан обреченно подумал, что еще немного, и он попытается всеми правдами и неправдами раздобыть нормальных газет допусти недельной давности, или купить радиоприемник. А обратно ты как его повезешь? Багажом? Проще сразу выкинуть с третьего этажа. Внезапно проснувшийся внутренний голос не потерял за время своего отсутствия ни капли ехидства. От зуда. Степан раздраженно отмахнулся от вылезшего непрошенным альтер-эго и развернул газету, сделав первый длинный глоток кофе. Матвеев терпеть не мог столь популярную здесь миланскую обжарку кофейного зерна. Иногда у него складывалось такое ощущение, что в чашку подсыпают толчёного угля для цвета и вкуса. Но, как говорится, за неимением горничной приходилось довольствоваться хм, тем, что есть. И что там новенького в мире творится? В фокусе взгляда на события, происходящие в Европе и мире, по версии Парисуар, в первую очередь оказалась, разумеется, война в Испании. Рождественская бойня, изрядно охладившая наступательный порыв красных, И почти ополовиневшая обороняющуюся группировку санхурхистов, по мнению французских журналистов, привела к возникновению локального позиционного тупика в битве за Соломанку. И тут же еще одна неприятность. В соответствии с законом о нейтралитете, реанимированным президентом Рузвельтом, аннулированы все американские контракты на поставку оружия в Испанию. Это неизбежно приведет к очередному кризису с поставками военного снаряжения правительственной армии, И окончательно привяжет Мадрид к помощи Москвы, рука которой простерлась над Пиренеями. И не просто простерлась. Судя по всему, РККА собиралась отыграть пропущенный мяч. В самой же Москве продолжались аресты противников сталинского режима, среди которых внезапно оказались некоторые высокопоставленные генералы Красной Армии, обвиняемые, по мнению несдержанных в фантазиях комментаторов, немного много ни мало в подготовке военного переворота — А в чем еще можно обвинить бывших героев гражданской войны? Из Берлина корреспонденты сообщали, что правительство Рейха формирует еще одну бригаду добровольцев для отправки на Перинейский полуостров, в основном из числа кадровых военных, внезапно уволенных со службы. Эпидемия отставок буквально волной прокатилась по всем вооруженным силам Германии. Матвеев внимательно вчитывался в строки газетных сообщений, почти без усилий автоматически сортируя и анализируя крупицы информации. Крупицы тонут в муте пустопорожнего текста, будто жемчуг в навозной куче. А информация скрыта за наслоениями мнений и политических пристрастий тех, кто имеет хоть какое-то отношение к трансляции фактов из внешнего мира на типографские листы. Начиная от владельцев газеты и их соратников по партии и заканчивая последним корректором, все норовят оставить свой след. «Так-так-так, а это что?» Пробежав глазами попавшуюся вслед ленте коротких зарубежных новостей заметку из Испании, Степан уже было начал читать следующую о неуклонно обостряющейся ситуации на чешско-австрийской границе, как вдруг запоздалое понимание прочитанного остановило движение его взгляда по строчкам мелкого убористого шрифта. «Как сообщают наши корреспонденты, которым удалось побывать в расположении войск республиканского правительства, Слухи о гибели или смерти от полученных ран австрийской баронессы Катрин Альбедиль Николовой оказались преувеличенными. Она проходит курс лечения после полученного легкого ранения в одном из полевых госпиталей армии мадридского правительства. К сожалению, поговорить с самой баронессой корреспондентам не удалось, но начальник госпиталя заявил, что здоровье госпожи Альбедиль Николовой вне всякого сомнения. И еще что-то об опасностях, подстерегающих тех беспечных аристократок, Мнящих себя непревзойденными журналистками, кто привык потакать своим желаниям и имел неосторожность слишком приблизиться к линии фронта ради нескольких строчек в газете. Матвеев положил газету на стол, прикрыл глаза и посидел с полминуты неподвижно, будто собираясь с духом. Потом резко выдохнул. Взгляд его блеснул озорной с вызовом. Нетерпеливый взмах руки, и вот уже парнишка-официант на полусогнутых спешит к столику сеньора-иностранца. «Водка есть?» Радость, охватившая Степана, на мгновение заставила почувствовать себя русским ухарем-купцом, обмывающим в иноземном трактире то ли удачную сделку, то ли счастливое избавление от разбойников. Потому и взгляд его на все происходящее некоторое время преломлялся через призму такого необычного, надо сказать, ощущения. «Не держим, сможем предложить лучшие столовые вина, бренди, есть ром, ямайский». Тут официант нагнулся и прошептал на ухо Матвееву. Если господин очень желает, можем даже найти шотландские виски. Настоящий. «Точно водки нет, малец?» В голосе Степана зазвучали угрожающие нотки. «Нет, если только... Есть граппа. Очень хорошая, Резерво Просекко. Ладно, тащи. Большую порцию». Минутой позже на столе будто сама собой появилась высокая цилиндрическая рюмка, содержимое которой распространяло такой аромат, что Матвеев непроизвольно сглотнул слюну. Взяв рюмку в руку, он некоторое время вдыхал испарения, наполненные запахами жаркого лета, зелени лозы на горных склонах, тяжелых гроздев винограда. «Ну, за здоровье новорожденный, мысленно произнес он, и опрокинул одним махом без малого 100 грамм крепкого душистого напитка. Грех было не выпить, и ждать тоже грех. За такие новости нужно пить сразу, пока не перегорело. Грабпа на пустой, но не считать же чашку кофе едой желудок, Практически сразу ударило в голову. Нет, не притупив восприятие, а скорее сгладив острые углы утренних мыслей, царапавших сознание. С наслаждением закурив, он отхлебнул глоток остывающего кофе и с ненавистью посмотрел на нечто сотворенное из яиц, зелени и прочей ерунды гением итальянской школы кулинарии, дежурным кашеваром этой заштатной гостиницы. Ужасно хотелось обычной человеческой еды. Эх, овсянки бы сейчас. «Поридж, сэр». «Ишенку с беконом трехглазую, или лучше четырех улыбался своим мыслям Степан. Введение исходящей паром настоящей еды для настоящих мужчин оказалось почти материальным. До такой степени материальным, что даже рот наполнился слюной, и Матвеев внезапно понял, насколько он проголодался за предыдущие дни. Дни, наполненные до отказа, встречами, тревогами и любовью. С души свалился огромный булыжник». 3. Фиона Таммал, Турин, Королевство Италия, 8 января 1937 года. «Хорошо, что удалось уговорить Майкла уйти, если бы он знал, как это невыносимо, когда ничего нельзя сделать и нужно только перетерпеть день или два, и при этом рядом находится человек, страстно желающий, но не способный помочь. Будь проклята расплата за женскую природу!» Фиона тяжело повернулась, выпростала из-под одеяла руки, и положила себе под спину вторую подушку. Но, боль внизу живота, немного успокоилась и уже почти не отвлекала от мыслей. Сунувшаяся была в номер с предложением доставить завтрак коридорный, пулей вылетел вон от окрика, которым вполне можно было заставить лошадь присесть на задние ноги. «А нечего лезть туда, куда не просят», – злорадно подумала Фиона, и, что характерно, не ощутила никаких угрызений совести, ушедшей по случаю болезни хозяйки в тень. Пусть скажет спасибо, что ничем не запустила в ночной горшок, заменяющий ему голову. Конечно, она могла попробовать добраться до маленького кожаного НССР, лежавшего на дне чемодана, и достать коробку с болеутоляющими порошками. Но сделать эти шесть шагов представлялось сейчас чем-то из разряда подвигов Геракла, таким же эпичным и непосильным для слабой женщины. Слабой? Чёрта с два. Чертыхнувшись, Фиона с удивлением отметила, что если раньше она себе даже и в мыслях не позволяла поминать в суе врага рода человеческого, то теперь вполне могла произнести это вслух. Интересно, неужели я настолько изменилась за такое короткое время? Из своей нравной провинциальной аристократки, маленькой леди Фи, лишь слегка цивилизованной учебой в пансионе и нечастыми выходами в свет, а на этот счет Фиона не питала никаких иллюзий, постепенно формировался совершенно новый образ. Удивительный, притягательный, но чаще непонятный. Самой себе непонятный. Не замечая, Фиона училась дышать в такт с мужчиной, ставшим за какие-то полгода самым дорогим, родным, единственным. Училась понимать каждое движение глаз, губ, читать морщинки на лбу и вокруг рта, что складывались у Майкла, когда он уходил, отстранялся и от нее и от окружающего мира. И появлялся человек не от мира сего, и это ее беспокоило. Постепенно приходило осознание, что она не самая плохая ученица. Бросившись с головой по первому зову милого Майкла в новую жизнь, она порой оглядывалась и понимала, что в иных обстоятельствах с другим человеком, пусть даже близким и любимым, ее жизнь не изменилась бы столь радикально. Еще бы. Оставить родительский дом, уехать на другой конец Европы от отца, никогда не докучавшего Фионе избыточной опекой – но внимательно при этом следившего за тем, чтобы из его дочери выросла истинная шотландская леди, способная и гостей приветить, и хозяйство в отсутствие мужчин поднять, и еще много чего, и не испытывать при том никаких угрозений совести. Потому что он, Майкл Мэтью Гринвуд, четвертый баронет Лонгфилд, отныне принадлежит мне, леди Фионе Таммал из рода Таммалов, Не осознавая, Фиона формулировала мысли по образу и подобию мировосприятия, менталитета многих поколений своих предков, упрямых шотландских предков, славных, в том числе и тем, что они никогда не отдавали свое, будь то земли, имущество или честь, без боя. И было еще одно обстоятельство, с которым Фиона ничего не могла подделать: ночи. Да что там ночи? Иногда почти целые дни в постели гостиничного номера с краткими перерывами на еду и ванну. Сладостно-упоительное время, наполненное касаниями рук, нежностью губ, сплетением тел. Время, когда перехватывало дыхание и порой хотелось плакать, а иногда петь. Время всепоглощающего счастья и еще чего-то такого, чему Фиона пока название не придумала. А спрашивать у Майкла не хотела, полагая, что получив имя и будучи снабженным бирочкой с каким-нибудь умным латинским словом — Это что-то потеряет ореол таинственности и новизны и вообще перестанет быть самим собой. Майкл открыл перед ней целый мир, о котором она раньше знала, конечно же. В поместье держали домашний скот, а в пансионе шушукались девицы из молодых до ранних, немногочисленные, к слову сказать, в ее окружении. Обсуждали это между собой в присутствии посторонних, но и то полунамеками и странно звучащими, будто и не английскими вовсе эвфемизмами. И если то, что происходило в хлеву и на пастбище, воспринималось лишь как одно из проявлений природы, естественное и необходимое, то на разговорах больших девочек ощущался несмываемый липкий налет, как на окороке, полежавшем несколько дней в тепле. Мерзенький такой, гаденький, с противной плесенью такой. Таинство единения мужчины и женщины долгое время представлялось Фионе чем-то почти постыдным, на грани приличий тем более не будучи освященным институтом брака, гражданского и церковного, и было в ее понимании делом сельских простушек, дававших зачастую не бесплатно повалять себя на пластах свежевырезанного торфа красношеем, ухарем молодцам или дурно воспитанных девушек, испорченных городской жизнью и ложным пониманием свободы. Теперь же это предстало перед ней в ином свете, в вечном свете взаимной любви». «Не секрет, что одно и то же занятие может стать в людских глазах и грехом, и добродетелью. Все зависит от условных и весьма зыбких рамок общественной морали. Здесь Фиона полностью соглашалась с точкой зрения Майкла, однажды озвученной в ответ на ее сомнения, но от себя уточняла. И от того, как ты сам воспринимаешь происходящее. Она воспринималась восторгом и благодарностью. Мысли о Майкле успокаивали, вызывали волну нежного тепла, И, казалось, даже боль перед ними отступала. За плавным течением мыслей Фиона не заметила, как задремала, и снились ей поросшие вереском холмы, родной дом, стены, увитые плющом, и один очень милый и весьма необычный молодой человек. Из забытья ее вырвал гудок клаксона какого-то автомобиля под окнами. Недовольно поморщившись, Фиона повернулась на бок и посмотрела на часы. Ох-хо-хо, уже три пополудни, а Майкла все нет. «Иначе именно он разбудил бы меня». От утренней боли осталась только ужасная слабость во всем теле. И еще очень хотелось есть, да так, что Фиона задумалась, а не заказать ли обед в номер. Но в последний момент отдернула потянувшуюся к телефонной трубке руку. «В конце концов, я леди или корова? Неужели я не могу стать выше собственной слабой природы? Нужно лишь приложить немного усилий». Стиснув зубы, она откинула одеяло. Подавив стон, встала с постели и направилась в ванную комнату. 4. Татьяна Драгунова и Виктор Федорчук. Гренобль, Французская республика. 9 января 1937 утра. Утро. «Принцесса!» — вскричал тогда Карл Ульрих. «Принцесса!» Слава богу, что это карканье не услышит публика. И просто замечательно, что фильм будет черно-белый. У принца с перепою глаза, как у кролика но ей все равно. Когда она хотела, а сейчас она этого хотела, Таня могла вообразить себе все что угодно. Никогда раньше за собой такого не замечала и за комсомолочкой своей не помнила. Но вот же оно, вот, стоит перед ней охрипший, не выспавшийся, не очухавшийся с бодуна средних лет мужик с глазами законченного алкоголика, каковым он на самом деле является. И никакой грим этого скрыть не может. Хотя зрители, конечно, ничего такого и не заметят но она-то Татьяна всего в двух шагах от него, даже выхлопы тот до нее доносятся, а ей все едино. Сейчас она видит перед собой совсем другого мужчину, и сердце ее полно любви и благодарности. Принц мой, принц, шепчет, а камера берет крупным планом ее огромные, совершенно невероятно распахнутые в объектив глаза. Ты знаешь, что ты мой принц, мой король, император, твой раб, шепчет потерявший голос принц. Мой друг, поправляет она, раздвигая губы в улыбке, той самой, что сведет с ума миллионы мужиков во всех странах мира. Мой милый друг, Монбелямур. Снято! кричит режиссер, и все заканчивается. Ты гениальна, моя прелесть! Виктор смотрит на нее поверх дужек, спустившихся на кончик носа круглых очков. Его глаза. Ты понял? Она все еще не может привыкнуть к тому, что он способен читать ее мысли. Но не все положим. Положим не все, но многие, и особенно тогда, когда она думает о нем. Мне стало жарко от смущения. Да уж, но договорите мне, дали у публичности имеются не только плюсы, но и минусы. Большие жирные минусы: цветы, улыбки, автографы и лица, лица, лица. Поклонники, праздные зеваки, члены киногруппы. Заканчивали съемки не в павильоне, а прямо на улице, благо в Гренобле солнечно и снежно. Вот и народу поглазить собралось столько, что даже странно, откуда здесь так много идиотов. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается. Но вот и Золушка закончилась. Усталость накатила волной, съела силы, выпила счастье. Это не обмякла вдруг в кресле и даже подремывать было начала, но тут дверь распахнулась, и в номер вошел Виктор: Рэй! встрепенулась она. Вообще-то у него было множество имен. Официальное, из фальшивого паспорта, литературное, которое многие принимали за настоящее, и еще прозвище. Она называла его на американский манер — Рэй. Звучит совсем неплохо, хотя для французского языка и уха Раймонд тоже отнюдь не в А вот Баст зовет Витью Райком на свой германо-фашистский лад. Но круче всех, как всегда, выпендрилась тогда Олька. «О, Раймонд, великолепное имя. Ты знаешь, откуда оно произошло?» «Догадываюсь», — усмехнулся в ответ Виктор. «Ну и славно. Я буду звать тебя Мундль, что на древнегерманском означает «защитник». Не возражаешь?» «Оля». «Ну?» — требовательно поднялась из кресла сразу же проснувшаяся Таня. «Похоже, Герда сказала правду», — пожал плечами Виктор в ответ. «И они же подруги вроде бы. Ей виднее». «Значит, ничего нового». «Это было ужасно. И это длилось и длилось, и никак не хотела заканчиваться». Первое сообщение о гибели Ольги они услышали накануне отъезда из Фогельхугли. Сидели вечером у приемника, пили глинтвейн, слушали музыку, а в новостях передали «Убита фронт Соломанка. Что сделалось с Вильдой, словами не описать. Таня даже представить себе такое не могла. Супруга фон Шаунбурга оказалась ей женщиной не просто сдержанной, а скорее даже холодноватой по природе, но впечатление оказалось неверным. Это было воспитание, а не темперамент. Но с другой стороны, что Вильде до да любовницы мужа? Ведь не могла же она не знать, какие отношения связывают Баста и Кейт. Но хоть догадаться, почувствовать должна была. Но если знала, с чего вдруг такие эмоции? Такие странные отношения удивляли Татьяну несказанно. И любопытство мучило, но ведь и не спросишь. Ни Олега, ни Ольгу, ни тем более тихую интеллигентную Вильду. И вот вдруг это сообщение, как камень на голову, как земля из-под ног... Когда услышала, у самой в глазах потемнело и так сжало низ с живота, словно приступ аппендицита или родовые схватки. Но это были всего лишь спазмы. Нервные спазмы. Таких у нее не случалось даже во внутренней гостинице «Разве когда жизнь и судьба действительно висели на волоске. Но Ольга... Оленька, прости, дуру, прости. По сравнению со смертью подруги, все прочее виделось мелким и унылым. Все эти их подколки и негласное соревнование на право быть самой-самой. Глупость какая. Оля. Возможно, она и не справилась бы с ужасом той ночи, если бы не пришлось приводить в чувство Вильду. Второй раз за три дня. Ну, второй или третий. Рождественские каникулы не задались. Но не в этом дело. Неизвестность. Вот что выматывала душу больше всего. Сообщения были редкими и противоречивыми. Убита, жива, ранена, умерла от ран» и снова жива, находится в госпитале, выздоравливает, умирает. В конце концов, им все равно пришлось уехать. Контракт предусматривал закончить «Золушку» к Рождеству, но ни к Рождеству, ни к Новому году не получилось. Но это не значило, что затягивать съемки можно до бесконечности. И дело даже не в штрафных санкциях. А в чем? В планах гастролей, например. «Вот что», — сказала Таня, глядя Виктору прямо в глаза. «В Бельгию мы поедем в феврале». А сейчас я хочу в Испанию. 5. Отташе посольства СССР в Испанской республике Лев Лазаревич Никольский. Мадрид, Испания. 9 января 1937 -го. Вечер. Он же Александр Михайлович Орлов. Лейба Лазаревич Фельбин. Советский разведчик. Старший майор госбезопасности. Воры невозвращенец, в указанный период главный представитель НКВД в Испании и советник по безопасности испанского правительства. «К сожалению, мы опоздали», — Никольский откинулся на спинку стула и коротко остро взглянул в глаза Володина, как бы спрашивая, понимает ли тот, о чем идет речь. Полумифический командир террористической группы НКВД в Испании, упоминаемый Орловым в своих вышедших на Западе воспоминаниях. «Что вы имеете в виду?» Алексей Николаевич Володин умел владеть лицом ничуть не хуже своего начальника, хотя он-то как раз знал, насколько плохо обстоят дела, что называется, из первых уст знал, так как оказался по случаю, вероятно, последним сотрудником НКВД, кто разговаривал с представителем Коминтерна, не считая, разумеется, кротов в окружении Марти. Разговор этот состоялся два дня назад, а вчера товарища Андре Марти не стало. Такова жизнь на войне. Сегодня ты, а завтра я... Но умирать никто не хочет. Троцкисты совершенно очевидно перешли теперь в наступление по всему фронту. Построжев лицом, ответил на вопрос Лев Лазаревич. Разумеется, все это была, как на театре, одна лишь игра. Но оба собеседника сознавали, что доверять сейчас нельзя никому. А раз так, лучше перебдеть, чем наоборот. Кое-кого из тех, кто все еще жил по старым правилам, уже повыдергали, словно редиску или турнепс, из Испании в Москву. И где теперь они все? «Убийство товарища Марти, судя по нашим сводкам, отнюдь не единичный случай. Они убивают коммунистов везде, где только могут». Продолжал между тем нагнетать Никольский. «Здесь, в Испании, во Франции, в США, в Мексике. Положение ухудшается, но открыто мы ничего предпринять не можем. Вы ведь читали интервью, которое товарищ Сталин дал агентству ГАВАС? Естественно, Владимиров интервью читал. Все читали. Хотя Алексей Николаевич был не по этой части. Он был боевик». Диверсант и партизан, но никак не теоретик. Но советский командир не может позволить себе быть аполитичным, так сказал ему три года назад один из кураторов, выделив интонацией слово «советский», и Владимиров его понял. Правильно понял и навсегда запомнил. Не может, не должен, никогда. Товарищ Сталин неспроста отметил, что СССР оказывает Испанской Республике исключительно и только военную и экономическую помощь продолжил политинформацию от Таше посольства. «Но Советский Союз не вмешивается во внутренние дела республики, так как не желает ломать своим авторитетом, и тем более военной силой сложившееся внутриполитическое единство. То есть нам прямо сказано – не лезть на рожон. Народный фронт обеспечивает нам необходимую легитимность. И значит, не провоцировать, не давать врагу никакой возможности очернить дело Ленина-Сталина в глазах трудящихся. Но и сидеть сложа руки нам, Алексей Николаевич, тоже нельзя». История не простит нам без деятельности. Вы меня понимаете? Никольский взял со стола трубку и принялся ее неторопливо набивать, продолжая одновременно инструктаж. А то, что это был именно инструктаж, а не просто ля-ля, Владимиров нисколько не сомневался. Не тот, насколько ему было известно, Никольский человек, чтобы просто трепаться. Не радок, к одним словом. И в Испанию не зря именно его послали, а форма, что ж, в гражданскую тоже на горло брали, но и о деле не забывали. Владимиров, например, не забывал. «Глядя на троцкистов, на ПОМ начинают ужесточать свою позицию и другие участники игры. ФАИ, например. Но открыто Народный фронт они не покинут, это уже ясно. Вы это понимаете, Алексей Николаевич?» «Да», — кивнул Владимиров. «Чего уж тут не понять. Если бы не последние события, троцкистов кончили бы быстро и без особых сантиментов. К этому, казалось, все и идет Товарищ Марти и другие ком Уверенно брали ситуацию под контроль. За их спинами угадывались острые штыки РККА. И вдруг все изменилось, и огромный задел пошел, грубо говоря, коту под хвост. Сначала Седов провел в Париже короткую кровавую чистку, какую от него, если честно, никто не ожидал. Говорили романтик, чистоплюй. А он взял и показал, кто в доме хозяин. В Париже, Амстердаме, Белграде, в Балтиморе и Сан-Франциско зазвучали выстрелы. И охо жестоких расправ очень скоро докатилась до Испании. Где и так отношения между сталинистами и троцкистами накалились, считай, добила. И вот вчера они убили Андре Марти. Как такое могло произойти? Прошляпили. Но, ну, разумеется, прошляпили. И теперь уже поздно было дуть на воду, молоко-то убежало. Полагаю, осторожно сказал Владимиров вслух, это не значит, что мы опустили руки. Разумеется, нет, резко откликнулся Никольский и, черкнув спичкой, поднес огонёк к трубке. Мы должны ответить террором на террор, жестко и однозначно. Но при этом так, чтобы с одной стороны все, кому следует, понимали, от кого и за что прилетел им привет. А с другой стороны, широкие массы трудящихся должны знать, коммунисты и прежде всего советские коммунисты горой стоят за единство левых сил, за социалистическое правительство, за Народный фронт и по-прежнему, как и до Великой Октябрьской социалистической революции, выступают против индивидуального террора». Вот же накрутил. Между тем Никольский замолчал, раскуривая трубку, дернул щеточкой усов. Вы вот еще о чем подумаете, Алексей Николаевич, сказал он, окутываясь клубами ароматного дыма. Если мы не можем сегодня перейти в открытое наступление, это не значит, что мы не сможем разгромить врага завтра. А коли так, значит для перехода в контрнаступление нам нужен серьезный повод. Противник должен быть дезавуирован в глазах масс». Его легитимность должна быть подвергнута сомнению. Его действия опорочены. Из Испрессы. Стокгольм, 8 января. Шведские газеты сообщают, что 20 декабря на фронте убит шведский коммунист, студент Олли Мяурлинг, сражавшийся добровольцем в рядах Испанской Республиканской Армии. Париж, 9 января. Женевьева Табуи в очередном внешнеполитическом обзоре Вевер пишет. Английское правительство решило вчера предпринять во Франции, Германии, СССР и Италии дипломатический демарш, запросив у этих стран, какую дату они предлагают для введения запрета на отправку добровольцев в Испанию. Берлин, 9 января. Завтра с окончанием строительства на участке Магдебург-Гельмштадт вступает в эксплуатацию автострада Берлин-Ганновер протяжением 223 километра.